64. Я кралась через темный парк, прячась за кустами и деревьями. Незачем меня искать. Ничего со мной не случилось. От суеты один плюс. Студенты не сидят по домам, а значит, я смогу пройти незамеченной по аллее черовников к нашему дому. А потом... Дальше этого мысль не заходила, но, наверное, стоит позвать Лиску. Пусть найдет Клару или Мальвину и передаст, что со мной все в порядке. Легла отдыхать и просила не беспокоить. Пусть все силы бросят на поиски бестолковой меринды. Ума не приложу, куда она запропастилась. Я приблизилась к дому, озираясь по сторонам. Дверь в девичью спальню была приоткрыта. Кто-то, разыскивая меня, проверил комнату, но в попыхах забыл запереть. Вокруг было тихо. Лишь чуть слышно шуршал поземкой ветер, доскрипели да в морозном воздухе голые ветви». Я взбежала на крыльцо со стороны мужской половины и протолкнула, измятое письмо, в щель под дверью комнаты Доминика. Все, Назад пути нет. Осталось только пережить ночь, обещающую стать самой длинной в моей жизни. Едва ли я усну, слыша, как Ник за стеной собирает вещи, чтобы утром исчезнуть навсегда. Надеюсь, у него хватит здравомыслия уехать как можно скорее». Надеюсь, что и мне достанет благоразумия и выдержки не выяснять отношения, ведь это так заманчиво. Всего несколько шагов будут отделять меня от Доминика. Достаточно спуститься с крыльца, обойти дом, ворваться в спальню и бросить обвинение ему в лицо, в его холеное прекрасное лицо. «За что ты так со мной, Ник?» «Да разве он ответит прямо?» Начнет выкручиваться, юлить, испачкав грязью оставшиеся светлые чувства. Не хочу, чтобы последним воспоминанием стала его растерянная физиономия. Надо переболеть, выплакаться, но так, чтобы никто не видел. Еще не хватало жалости. Нет, я стану смело смотреть в глаза однокашникам и на бал приду. Да, в новом платье. И покажу, что мне и одно неплохо, что мне никто не нужен. Я не сразу поняла, что все стою и стою на крыльце, глядя на краешек листа, высовывающегося из-под двери. Надо идти. Как бы хотелось обнять сейчас кого-нибудь, вот ведь странное чувство. Где мои девочки? Мальвина все поймет без слов, расспрашивать не станет. Клара хоть и не любит нежности, но с ней рядом так легко молчать. Алиска свернется на коленях теплым, рыжим солнышком, согреет и утешит. Лиска, как давно я не видела свою хитрулю. Лисенька, вслух позвала я и наконец-то нашла в себе силы отвернуться от двери. По дороге кто-то шел. В темноте не удавалось разглядеть лицо, но высокая фигура, прямая осанка и гордая посадка головы казались очень знакомыми. «Да что там?» Я сразу узнала человека, который, не торопясь, приближался к нашему стоящему на особицу домишке. «Папа?» — прошептала я. Мужчина услышал, развел руками в стороны. На лице блеснула улыбка. «Папа!» — закричала я, сбегая с крыльца. Я побежала к нему навстречу, поскальзываясь на мёрзлой земле, нырнула в объятия, прильнула щекой к колючему шерстяному пальто. Отец крепко прижал меня к груди. «Папа, ты как здесь? Ты давно приехал?» Я захлебывалась словами. «Ты был на спектакле, а почему не предупредил? Я бы тебя встретила». А отец молчал, видно, растерялся от переизбытка чувств. «Папа?» Я чуть отодвинулась, чтобы посмотреть ему в лицо, разглядеть, как следует каждую черточку. Я так соскучилась, оказывается, за эти долгие месяцы. Папа смотрел вдаль, улыбаясь, будто там, на стенах дома или на голых черных стволах он видел то, что по-настоящему его радует и увлекает, но стискивал меня все так же сильно. Я положила голову ему на плечо, силясь уловить слабый аромат можжевельника, пробивавшийся сквозь любые запахи. Аромат магии моего отца всегда успокаивал меня. Я знала, что я в безопасности, что я под защитой. От отца пахло странно, сухой травой и пылью. «Пап!» — прошептала я, борясь с волной непонятного смутного страха. Скосила глаза на темную ткань. «Что за колючая шерсть?» Из черной материи торчали серые волоски, они шевелились, будто усики жуков. Это они кололи мою кожу. По телу, поднимаясь от ступней, пополз холод. Это ужас. Дикий ужас постепенно сковывал меня. Берегись! раздался тоненький голосок. Алисия, не стой столбом! Лиска, ее бодрый голос вывел меня из оцепенения. Я уперлась руками в грудь существа, которое притворялось моим отцом, и оттолкнула его. Откуда только силы взялись? Мельком увидела, что застывшая улыбка никуда не делась, но теперь все больше напоминала оскал. «Это не твой отец!» — крикнула моя отважная помощница. «Беги, хозяйка, беги! Я его задержу!» «Бежать? Куда? Вокруг парк, где он меня догонит в два счета. Если я запрусь в доме, сможет ли он пройти сквозь зачарованную дверь?» Печать на ней совсем слабая, годная лишь на то, чтобы не пускать незваных гостей. А эта тварь, та самая тварь из лаборатории, преодолела и не такое сильное чародейство. Но попробовать стоило. «Беги!» Лиска, оскалив крошечные зубы, кинулась на существо и вцепилась ему в руку. «Мой смелый фамильяр, готовый защищать жизнь хозяина ценой своей жизни. Как я могу ее бросить?» «Тварь!» Шипя взмахнула рукой, сделавшейся вдруг тонкой и невероятно длинной, узкой, как плеть, и стряхнула лиску. Та прокатилась по земле рыжим клубком, но снова вскочила на лапы. «Беги, Алисия!» И я побежала. До крыльца не больше десятка шагов. Как назло, я споткнулась на ступеньке, покрывшейся тонкой корочкой льда, ударилась коленкой об угол. От неожиданности и боли из глаз брызнули слезы. Я схватилась рукой за перила, подтянулась, с трудом опираясь на здоровую ногу, до дверного проема два шага. Я обернулась и завопила. Существо, вокруг которого огненным вихрем наворачивало круги моя лиска, больше ничем не напоминала отца. Тварь укутывал с ног до головы чернильно черный плащ, его полы колыхались, будто клубы непроницаемого тумана. Я до боли стиснула деревянную балясину. Моя храбрая Лиска казалась такой маленькой, такой уязвимой по сравнению с этим страшилищем. Как ей помочь? Бег! Крик оборвался, когда тварь накинула на лиску подол своего плаща. Рыжая шерсть посерела, лисичка потеряла форму, задрожала, будто дымка под порывом ветра расползлась клаками. А! Моя Лиска, моя чудесная, отважная! Не время плакать, я найду способ отомстить, но сейчас силы слишком неравны. Я одним махом преодолела расстояние до двери и захлопнула ее перед носом Костюнюка, который снова принял облик графа Веста. Комнатка такая тесная, куда бежать, закрыться в ванной комнате? В дверь вкрадчиво постучали, и голос, который я услышала, был до жути похож на голос отца. «Открывай, Алисия, тебе не спрятаться, папа пришел за тобой». Все это до ужаса напоминало мне игру, в которую я так любила играть в детстве. Забиться под кушетку и ждать, пока папа найдет и вытащит за ногу. Тогда сердце сладко замирало в предвкушении, теперь обмирало от страха. Не понимая, что делаю, я опустилась на пол и заползла под кровать. Я слышала, как медленно поворачивается туда-сюда ручка, и дверь тихонько постукивает об косяк. «Уходи, уходи, уходи!» Мысленно твердила я про себя. Я видела, как по стенам у моих ног, потрескивая, бегут искры. Заклятие, запирающее дверь, рушилось. Мой страх подпитывал зверя, но я ничего не могла с собой поделать. Ничто не пугает сильнее, чем родной человек, превратившийся в чудовище. «Где же моя Алисия? Где моя птичка?» Дверь, надсадно скрипнув, слетела с петель. В следующий миг твердая, будто сделанная из железа рука, схватила меня за ногу и поволокла на свет. Я заметалась, цепляясь за все, до чего могла дотянуться. Бесполезно. Мужчина в черном колючем пальто взвалил меня на плечо, оттолкнул дверь ногой. Та жалобно заскрипела, словно заплакала. — Я здесь! — крикнула я в пустоту. Голос оказался негромче писка котенка не слишком то поарешь болтаясь вниз головой, но где же все когда они так нужны шш прошипела тварь ладонь будто бы тоже сотканная из колючей шерсти пахнущей пылью зажала мне рот и нос я билась и вырывалась до тех пор пока не потеряла сознание.